Я сделал, что он просил, и, закутавшись, как гринуэл в одеяло, Том уселся у моей постели. Всем известно, как заразителен страх, особенно такой, какой напал в ту минуту на беднягу Тома. Пусть бы за это посулили полмира, я все равно не согласился бы в ту минуту выслушать, о Том рассказать, в чем заключалось ужасное видение, так его поразившее. «Знать ничего не хочу о твоём бредовом сне, Том», — произнёс я, изображая презрение, а на самом деле испытывая панический страх. «Поговорим о чём-нибудь другом». «Ясно одно. Жизнь в этом мерзком старом доме идёт не на пользу нам обоим. Чёрт меня возьми, если я и дальше буду терпеть здесь несварение желудка и... и... и... неспокойный сон. Так что лучше сразу начнём присматривать себе квартиру. Давай!» Том согласился и, немного помолчав, добавил. Я подумал, Ричард что уже долго не виделся с отцом. Завтра я к нему отправлюсь и вернусь через день-два, а ты тем временем можешь снять для нас комнаты». Я думал, что это решение, явно вызванное сильным испугом, окажется не более стойким, чем ночные тени и туманы. Но я ошибся. Едва рассвело. Том укатил, условившись, что как только мне удастся снять подходящую квартиру, я вызову его письмом. Как мне не хотелось поскорее сменить жилье, Но из-за всяческих случайностей и проволочек дело затягивалось. Прошла почти целая неделя, прежде чем я снял квартиру и отправил Тому срочное письмо. Тем временем с вашим покорным слугой случилось одно-два пустяшных происшествия. Сейчас, после стольких лет, они кажутся просто смешными. А тогда немало усилили мое желание убраться оттуда подальше. На вторую или третью ночь после отъезда моего компаньона Я сидел в спальне у камелька, дверь была заперта, а на шатком одноногом столике стояло все потребное для изготовления стаканчика горячего пунша с виски, ибо чтобы не подпустить к себе черных духов уныния, серых духов тоски, которые меня окружали, я обратился к мудрому принципу наших предков — спиртной дух прогоняет всех прочих духов. Я отложил в сторону анатомию, и, прежде чем выпить пунши и лезть в постель, решил поднять себе настроение с помощью спектэйтора. Прочитав полдюжины страниц, я услышал шаги на ступеньках, что ведут к чердаку. Пошел третий час ночи, и на улицах стояла кладбищенская тишина, поэтому шаги звучали очень отчетливо. Это была медленная, тяжелая поступь. Старчески осторожно и размеренно, Кто-то спускался по узкой лестнице. Еще более странным представлялось то, что, судя по всему, ноги идущего были босы. Шаги перемежались какими-то очень неприятными звуками, чем-то средним между ударом и шлепком. Я знал совершенно точно, что служанка уже давно ушла, и кроме меня в доме никто не должен был находиться. Также мне было ясно, что человек, который спускался по лестнице, Не делал никаких попыток приглушить свои шаги напротив он казалось умышленно шумел и старался ступать как можно громче шаги достигли лестничной площадки перед моей дверью и тут остановились я ожидал что вот-вот дверь распахнется и на пороге окажется оригинал ненавистного мне портрета однако через несколько секунд я с облегчением услышал что неизвестный продолжил спуск ступая так же шумно, как и раньше. Вновь помедлив, на сей раз около гостиных, он двинулся дальше. В холле его шаги смолкли. К тому времени, когда звуки прекратились, мои нервы были взвинчены до предела. Я прислушался и не различил ни малейшего шороха. Набравшись храбрости, я решился на эксперимент. Открыл дверь и громовым голосом крикнул поверх перил. «Кто здесь?» Ответа не последовало, только эхо моих собственных слов зазвенело в пустом старом доме. Шаги не возобновились, и я по-прежнему не знал, чего именно опасаюсь. При подобных обстоятельствах, как я думаю, в звуках собственного голоса, безответно взывающего к пустоте, чудится что-то неприятно отрезвляющее. Чувства одиночества и тревоги усилились, когда я заметил, что дверь, которую я определённо не закрывал, затворена. Смутно опасаясь, что путь к отступлению окажется перекрыт, я быстро юркнул в спальню и там, в воображаемой осаде, провёл очень беспокойную ночь. На следующую ночь мой босоногий сосед не являлся, но ещё через сутки, когда я лежал в темноте, я ясно слышал, как он снова спускался с чердака. Дело происходило, по-моему, в то же время, что и в первый раз. В ту ночь я успел уже подкрепиться пуншем, и моральный дух гарнизона был, соответственно, на высоте. Я выпрыгнул из кровати, схватил кочергу, которая стояла у потухающего очага, и мгновенно оказался в коридоре.